В вашем распоряжении более суток остается подумать, чем вас на это время занять. Возможно, мне имело бы смысл встретиться с французскими коллегами? — Вряд ли, — сказал Гартунг. — Они вам не смогут дать ни малейшей зацепки, ни малейшего следа. Если бы было иначе, я бы давно знал. Вы с ними познакомитесь, конечно, завтра, за несколько часов до прибытия поезда. Или у вас есть возражения? — В конце концов, я вам не начальник. Вы вправе выдвигать свои идеи, а то и требования ставить. Ну что вы, какие тут могут быть идеи и требования? В таком случае я могу отвести вас к серву? К кому? Ах, к тому вашему агенту. Конечно, сделать одолжение. Он привстал, но Гартунг не пошевелился, и Бестужев уселся снова, что со стороны, конечно же, выглядело несколько неуклюже. — Алексей Воинович, — проникновенно сказал Гартунг, — вас ведь удивило то что вам какое то время придется выступать в роли заезжьего костромского купчика разгольного и недаллекого не отпираетесь когда об этом шла речь в глазах у вас стояло сильное изумление заметил черт подумал бестужев и сказал как мог непринужждение признаться да удивление имело место быть глупо скрывать я предпочел бы оставаться до поры до времени совершенно незаметным а подобный купчик фигура очень даже заметная «Ответ просто Алексей войнович ответил Гартунг. «Так надо. Я бы сказал, больше это необходимо. Возможны очень интересные комбинации, в которых будет как нельзя более уместен именно что Костромской копчик. Позвольте, я не стану сейчас вдаваться в подробности. Поверьте на слово, я не любитель театральных эффектов. Просто-напросто ситуация требует. Вы опытный сыщик, толковый офицер, должны все понимать. Или все же вас такое не устраивает?» Он смотрел с такой обезоруживающей простотой, с таким дружеским расположением, что у Бестужева язык бы не повернулся возражать. В конце концов, его собеседник был опытнейшим мастером разыскного дела, делал первые шаги в их опасном ремесле, когда Бестужев еще и на свет-то не появился. «Слушаюсь», — сказал Бестужев шутливо, — «вам виднее, Аркадий Михайлович». «Ну вот и прекрасно, что все устроилось». Гартунг, наконец, поднялся, высокий, без капли возрастной сутулости, осанкой, напоминавший настоящего вельможу былых времен, экипаж ждет. Направляясь к двери, Бестужев все же ощутил легкие угрызения совести. Он не словечком не проговорился Гартунгу об американской конторе в Париже, куда Луиза отправила телеграмму с просьбой о помощи. Более того, он даже не обмолвился о том следочки которые ему под давлением жизненных обстоятельств дал незадачливый циркач Мсье Жак. С одной стороны, это, как ни крути, было в чем-то вопреки Кодексу профессиональной чести. С другой же, он не хотел об этом думать, но его чуточку встревожили даже не слова Васильева, а глаза полковника при этом, интонация, с какой все было произнесено. Васильев тогда именно так и сказал «Душа моя». Если у вас есть возможность придержать в рукаве какие-то козыри, придержите. С Гартунгом невозможно играть, не имея на руках козырей вовсе. Боком может выйти. В конце концов, Васильев знал Гартунга лучше, чем он, и гораздо дольше. В конце концов, ничего еще не поздно исправить. Если Гравошоле удастся взять на вокзале, проблема решится сама собой. Ни о чем говорить и не придется. Американцы им, в сущности, не конкуренты. Ну, а если что-то пойдет наперекосяк... Утаенные пока что информации можно будет и поделиться. Промедление с ее оглаской ничему не повредит. Особо доверенный агент Гартунга с первых же минут общения вызывал у Бестужева не только тихую тоску, но и потаенные отвращение Субъект этот, отрекомендовавшийся Сержем, более всего походил на провинциального льва полусвета либо столичного бездельника с мутными источниками средств к существованию. Фотовские усики в ниточку, развязные манеры — все время балансирующие на грани амикошонства, все в точном переводе с французского «поне братства». Увы, подобные субъекты сплошь и рядом нравятся дамам, а мужчина обезоруживают веселой, напористой наглостью, как уже не непереходящие за те границы, где можно схлопотать по физиономии, потому что кто ж таких вызывает на дуэль? Дело было, разумеется, не во внешнем облике и неприятных манерах. Даже без откровений Гартунга сразу становилось ясно, что этот тип — прохвост высшей марки, немало не хотя бы намеком на идейные убеждения и мораль. Ироничный парадокс в том, что с точки зрения жандарма, такие вот беспринципные хлыщи в работе гораздо предпочтительнее любого интеллигента или субъекта с претензиями на интеллигентность, ибо частенько случается, что заагентуренный интеллигент, по обычаю этой разновидности рода человеческого,